Пятая Майреля. Перед рассветом. Кемер. Дуэль достигла пика. Лица обоих дуэлянтов алели от напряжения, вены вспухли. Сухожилия проступили под кожей, а мышцы напряглись в неимоверном усилии. Фольв взвыл от натуги и рывком попытался вогнать Кемеру лезвие в грудь. Командор хотел достать его ножом, но понял, что не успевает вырубить. Перекошенное лицо Капрала нависло над ним. Рот раздявился в скале, глаза горели безумным огнем, а светлые волосы потемнели и прилипли к лбу. Кемер с ревом напряг тело, вложил в удар всю силу, свою и дарованную Аделью, и правой рукой саданул Фолю в висок рукояткой, зажатого в кулаке ножа. Удар получился столь сокрушительным, что Капрала снесло в сторону, и он растянулся в луже без сознания. Командор инстинктивно схватился за грудь, но боль была поверхностной. Лезвие не успело войти слишком глубоко. «Победа за командором Блайнером!» Раскатисто объявил полковник Корональ, с наслаждением растягивая каждую «р». Адель, светлая птица, метнулась к кемеру и принялась судорожно рисовать диагностическое заклинание прямо на лбу. «Сначала личие фоля, а то сдохнет», — хрипло приказал он, и на этот раз Гарцель подчинилась беспрекословно. Кинулась ко второму пациенту и залила его силой, а потом вопросительно посмотрела на командора. «Поставь его на ноги прямо сейчас», — распорядился он, поднимая из земли при помощи интенданта. Тот сиял начищенной медной монетой, а конопушки на лице разве что не пустились в пляс. Адель принялась за работу, и Кемер заворожённо наблюдал за её чёткими действиями, восхищаясь магической мощью, скрывавшейся в такой хрупкой и трогательной оболочке. И чем дольше он смотрел, тем сильнее становилось удивление. А ведь она была одарённее многих собравшихся на плацу магов. Ему ещё не доводилось видеть процесс её работы со стороны, и теперь он испытывал необъяснимую гордость и не совсем уместный восторг. Лечила-то она врага. Но стоило только Фолю открыть глаза, как Гарцель отпрянула в сторону командора и потерянно посмотрела на свои окровавленные руки. «Капрал Таулайн, срочно принесите мне обеззараживающее средство и материалы для перевязки». Распорядилась она. Кемер сделал мысленную зарубку официально представить к ней парочку надежных, женатых и, желательно, страшных на рожу помощников пока не пришлют пополнение. Охранники на эту роль не годились, их дело бдеть, а не инструменты подносить. Фоль тяжело перевалился на бок, а затем с трудом сел. Одежда напиталась кровью и водой из лужи, золотистые волосы повисли латунными сосульками, длинные ресницы слиплись, и он окончательно утратил весь лоск очарования. Теперь Адель не понимала, как вообще могла счесть его привлекательным. Озлобленный, проигравший, униженный. Он пугал, а оставшаяся на руках кровь Капрала жгла так, будто по его венам текла концентрированная кислота. Капрал Таулайн вернулся спустя мгновение. Через новую дверь с плаца был прямой доступ в коридор, где находился медблок, поэтому много времени не потребовалось. Адель с особым тщанием вымыла и обеззаразила руки а затем обработала рана командора, параллельно напитывая его силой. В ее глазах плескалось такое восхищение, что Кемер согласился бы еще на десяток подобных дуэлей, лишь бы она продолжала смотреть на него вот так, как на победителя и героя. Перевязывая ему плечо, она наклонилась к самому уху и взволнованно спросила. — А что дальше? Допустим, Фоль женится на мне и не умрет, но... — леоннесса едва слышно ответил он просто доверься мне она молча закончила работу не упуская возможности нежно касаться его несколько минут спустя командор сказал поднимайтесь на ноги капрал фоль поздравляю вы затеяли жестокую игру и выиграли свой жестокий приз брак с налориной балар на этих словах аделе вздрогнула и обхватила себя руками за плечи, но преданно следовала за кемером по пятам и готова была делать все, что он прикажет. Фоль посмотрел на небо и зашептал молитву Гести. Но изменчивая луна спряталась за очередное облако, и лица Капрала не коснулся ни один лучик ее благодати. Зато ее сестра Таната мрачно наблюдала за собравшимися, окрашивая режеватым багрянцем металлический каркас над плацем. — Где жрец? — громко спросил командор. — Туточки я! Нечего орать, ваше благородие! — проскрипел тот. Поначалу Хемер хотел попросить об одолжении своего дядю, но задуманное наверняка стоило бы жрецу карьеры. Поэтому командор предпочел обратиться за поддержкой к старику Валентайну. И тот не просто не отказал, а пришел от задуманной блайнером аферы в чистейший восторг. Кемер втайне опасался, что жрец может до ключевой ночи не дожить, но тот держался крепко, а на ехидном морщинистом лице было написано «Не дождетесь, сопляки». В силу возраста Валентайн позволял себе вольности, числу которых скорее подходило нескромное определение «некоторые», а вполне однозначное «все». И если раньше командору старик не особо дерзил, то отныне собирался разгуляться на полную катушку. Как ни крути, молодой блайнер теперь будет у него в долгу. Именно с осознанием этого, а еще с намерением войти в историю, создав прецедент, Валентайн и подковылял к командору. Следом за ним, краснее от натуги, два молодых жреца тащили раскладную деревянную кафедру и здоровенный кожаный фолиант. Такой был у каждого жреца, которому дозволялось заключать браки, и Валентайн мог похвастаться уже хотя бы тем, что первое благословение богини для брачующихся попросил более ста лет тому назад. Сколько всего изменилось с тех пор. Один лишь старинный талмуд остался прежним, только пустых страниц уже не осталось, а на последней было лишь четыре свободные строчки. Ну — но что, дети-гесты, вы готовы принести ваши клятвы? — прозвучал традиционный ритуальный вопрос кемер сжал кулаки. Смотреть, как любимая женщина приносит клятву другому, особая форма пытки, и все в командоре восставало против того, что он сам же задумал. А вдруг проклятие не подействует, и Адель останется связанной с Фолем навсегда? Вдруг старик передумает и заортачится? Вдруг кемер упустил из внимания нечто принципиально важное, кардинально меняющее картину мира? Ошибся же в предположениях и мыслях об Аделе. Вдруг он ошибся снова. Когда тихий девичий голосок произнес заветное «да», сердце командора болезненно сжалось. Все внутри взгунтовалось против. Это нежное «да» должно было стать его собственным, первым и единственным. А теперь оно отдано другому, и это никак, никогда не изменить. Но цель Кемера была для него важнее личных эгоистичных переживаний, и поэтому он держал лицо и смотрел, как девушка, которую он любил сильнее жизни, выходит замуж за другого. И узор на ее виске плавно меняется на новую, объединенную печать фолий и баларов. Сам Капрал, вероятно, не ожидал такого. Все знали, что Геста не терпел эффективных браков и крайне редко давала на них благословение Его горящий безумием взгляд уперся в новообретенную жену, и он прошипел. «Ну, раз мы женаты, то теперь ты не сможешь мне отказать, дорогая». Командор вклинился между ними ровно в тот момент, когда Фоль протянул руку кадель Он встал перед врагом и с наслаждением выдохнул. А теперь в карцер капрал Фоль. «За что?» — вызверился тот. «Вы не имеете права!» «За то, что вы мне не нравитесь», — цинично хмыкнул командор. «Можете подать рапорт моему вышестоящему начальству о превышении полномочий. Его рассмотрят в течение десяти рабочих дней. А вы этим временем сдохнете в карцере, и я даже совершу еще одно должностное преступление и лично открою тотализаторы на то, как именно это произойдет. Я бы поставил на то, что вас сожрут крысы. Но у нас их нет». «Возможно, случится прорыв, и вас сожрёт контрат По времени не очень подходит, но теперь прорывы бывают непредсказуемы». «Лично я поставлю на то, что он захлебнётся собственным дерьмом», — раздался голос полковника Короналя. «Эскадрилья! Все слышали командора! Возможен прорыв! Объявляется режим полной боевой готовности!» «Дежурство согласно расписанию. Майор Неус, возьмите своих людей и сопроводите фоля в карцер. При попытке сопротивления или побега уничтожить на месте. Это приказ». «Разойтись», — скомандовал блайнер, не спуская с фоле тяжелого настороженного взгляда. Упорядоченная волна военных отхлынула от дальней части плаца и освободила выход в тоннель, ведущий к ангарам и взлетной полосе где, уныло поникнув мокрыми крыльями, стоял одинокий М-61. Командор специально указал Фолю взглядом именно на него, изо всех сил надеясь, что тут решится. И он решился. Дернулся в сторону, ловко вывернулся из захвата майора Неуса и рванул в сторону Маголета. — Всем стоять! — взревел командор, и растерянные бойцы обиженно замерли по приказу. «Всем стоять на месте!» Во всю силу легких выкрикнул командор, и на его лице расцветала страшно довольная улыбка. Эскадрилья послушно застыла, а Фольстримглав понесся к спасительной цели и нырнул в тоннель. «При попытке угнать Маголет, сбить его в воздухе, стрелять на поражение!» Наконец выдохнул командор. «Артиллерия! Исполнять!» Десятки бойцов метнулись прочь с плаца. Командор торжествующе нашел глазами главмеха. Тот протиснулся сквозь толпу и, молча встал по правую руку от кемера, одобрительно кивнув. «Это инвалид, что ли?» — растерянно спросил интендант Лейн, потирая конопатую переносицу. «Эвана, как?» По эскадрилье пронесся гул взбудораженных голосов, а затем все стихло. Двигатель М61 взревел, и маголет покатился по полосе руления на полных оборотах а затем нос бипланов скинулся вверх, и тот резко поднялся в воздух. «Слышите, как нехорошо гудит?» — задумчиво спросил главмех. «А фоль еще и наваливает». Моголед ревел, словно лунный лось в брачный сезон. И этот рев все нарастал и нарастал, пока не достиг критической точки, внезапно перейдя в свет. Гул двигателя захлебнулся. Металлический корпус охватило сияние, в котором сплелись последние лучи Геста и Танаты, а затем он вспыхнул и разлетелся на куски. Кеммер резким движением прижал к себе Адель, закрыв ей уши ладонями, и мгновение спустя плац накрыло грохотом взрыва. — Эвна, как? Даже выстрелить не успели. — снова протянул интендант Лейн. — Ну что ж... «Навсегда в небе не останется никто». Сотни глаз обратились к командору, и ему пришлось выпустить Горцеля из рук. «Отменить боевую тревогу, вернуть бойцов по местам», — скомандовал Блайнер. «К завтрашнему утру я жду рапорты от всех присутствующих. Особенно прошу отразить в них прошлые поступки или слова Капрала Фоля, которые теперь предстают в ином свете». В связи с принадлежностью Фоля к одному из высших аристократических родов, данный случай будет разбираться с особой тщательностью. Нужно обеспечить дознавателей достойным материалом для разбора. Зло хмыкнул он, и его офицеры, понимающие, хмыльнулись в ответ. А пока на повестке другой вопрос. Командор повернулся к жрецу. Ваша праведность, Гарцель Балар, то есть Фоль, хотела бы аннулировать свой брак. Ошарашенная горцель широко распахнула глаза, сама удивившись тому, что, оказывается, хотела бы аннулировать брак, но на всякий случай кивнула. «А — А основания? — насмешливо проскрипел старый жрец. — Оснований масса, <свечес> — серьезным видом заверил командор Блайнер. — Юридически. Брак не был консумирован, и засвидетельствовать это может целая эскадрилья а также он был заключен без разрешения семьи Балар. Кроме того, экономические Гарцель отказывается нести финансовую ответственность за угон и уничтожение Моголета, а также не претендует на наследство капрала Фоля. И причины личного порядка. Гарцель осознала, что ошиблась в выборе супруга. Столь вопиющее несоблюдение Фолем приказа вышестоящего офицера Открыла ей глаза на то, какой непорядочный человек ее муж. Весело закончил командор. Гарцель только тихо добавила. Несостоявшийся бывший муж. А так, да, осознала и хотела бы аннулировать брак. По всем вышеуказанным причинам. Кивнула она и с мольбой посмотрела на старого жреца. «Пожалуйста». «Я, конечно, могу аннулировать брак». Довольно кхекнул он и хитро посмотрел на взволнованную Адель. — Вот только один брак можно аннулировать лишь в пользу другого, иначе височный узор не изменится. — Вы правы, — расплылся в удовлетворенной улыбке командор Блайнер. — Именно поэтому я бы хотел попросить вас сочетать нас с Аделиной браком. — Да неужели? «Какой неожиданный поворот!» Насмешливо вскинул седые брови жрец. «Надо думать, вы, командор Блайдер, столь близко к сердцу принимаете интересы эскадрильи, что готовы жениться на Гарцели, лишь бы она нас не покинула!» «Отнюдь! Мотивы для женитьбы у меня исключительно эгоистические. Я не хочу, чтобы Гарцель покинула лично меня. Адель!» «Ты даешь свое согласие на брак со мной?» «Даю. Конечно, даю!» Она вцепилась в локоть Кемера и смотрела на него огромными глазами. «Тогда поторопимся, пока сияние Гесты еще не погасло. Возможно, у вас-то, командор Блайнер, имеется разрешение на брак от Баларов?» Ехидно уточнил старик, почесав кончик рыхлого носа, из которого торчали седые волосы. «К сожалению, нет», — честно признал Кемер. «В таком случае обязан предупредить, что Балары могут попытаться оспорить заключенный брак». «Пусть попытаются», — оскалился Кемер. «Раз так, то задам другой вопрос. Дети Гесты, вы готовы принести ваши клятвы?» — кратчево спросил жрец. — Да, — ответил командор за двоих. — Готов ли ты, Кемер Блайнер, сын Гесты, перед лицом своей богини взять на себя обязательство за дочь ее, Аделину Балар, и хранить ей верность до конца своей или ее жизни, холить и лелеять, служить ей опорой и поддержкой? — Да, ваша праведность. — счастливо выдохнул он. — Готова ли ты, Аделина Балар, дочь Гесты, перед лицом своей богини взять на себя заботу о сыне ее, Кемери Блайнере, хранить ему верность до конца своей или его жизни, холить или леять, служить ему утешением в поражении и вдохновением в победе? — Да, готова! — звонко воскликнула Адель. Словно боялась, что иначе старик не услышит. Жрец едва слышно пробормотал слова брачного заклинания, и тонкие нити, казавшиеся выцветшей магией, опутали две фигуры. Последние, тающие в утреннем свете лучи гесты, коснулись двух обращенных к ней лиц, и височные узоры на них переплелись, образуя новый. Адель зажмурилась, и по ее щекам потекли крупные слезы. Кемер привлёк к себе жену и обнял. «Никогда не слышал, чтобы богиня благословила женщину браком дважды за одну ночь. Видимо, она заждалась шанса выдать тебя замуж, Адель». Гарцель нетерпеливо обхватила шею мужа руками и уткнулась ему в грудь, рыдая. А довольные офицеры принялись поздравлять командора, мысленно обещая себе не переходить ему дорогу. Жюрец удовлетворенно продребезжал. «Ну что ж, теперь и помирать не страшно. Никто не может похвастаться тем, что одну девицу дважды за ночь замуж выдал. Никто!» Покрытая пигментными пятнами, сухая рука вывела две записи в старинном фолианте, а затем с чувством зачеркнула одну. Осталось две последние строчки но Валентайн и не рассчитывал ее заполнить, откуда в часть взяться еще двум невестам. Из конверта, приклеенного к форзацу, он достал два пустых бланка свидетельства о браке и крупным старческим почерком вывел на них имена, а потом заверил личной печатью и подписью. Растворяющаяся в утренней дымке геста коснулась плаца ласковыми голубоватыми лучами и осветило радостные улыбающиеся лица. Командор подхватил свою жену за талию и радостно закружил. Она смеялась, громко всклипывая, и крепко обнимала его за шею. Никому и в голову не пришло, что Фоль оставил прощальный подарок.